«Самюэль свалил, торгует барахлом в какой-то пошлой галерейке на Солокусских полях», — он фыркнул. «Нельсона дровена по-прежнему в шумных холмах. Там сейчас, конечно, все по-другому, но ну, ты представляешь. Но мы выступаем везде, где можем, где собираются наши. В церквях, в залах собраний и прочих местах. И как же принимает конвульсивных новых народ?»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 тайно встретились в собачьем болоте, чтобы выработать совместные требования к парламенту. — От Союза тоже выступали, — сказал он. И Ори кивнул. — треп трёп и ещё раз треп! вертелось у него на языке, но он смолчал. В бесцельных блужданиях по городу, которые Петрон именовал перестройкой городской структуры, они оказались у людного рынка на набережной каналов Пей и Пой,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 Видения отравляли вокруг себя атмосферу, и она убивала людей. первое походила на личинку», — рассказывал Петран, — «в Галмарче. Другое было деревом, а еще одно было кинжалом, и видели его, кажется, у воронних ворот». «Про кинжал я слышал», — ответил Лори. Ему вспомнились странные заголовки в маяке. «А других не было? Швейной машины, свечи не было?» «Проклятый теш верно?»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 И Ори поцеловал морщинистый лоб, поразившись тому, как истончена старческая кожа. В ту ночь луны не было, и газовые фонари гризской пади потухли. В темноте кухню снова атаковали дикобразы. Ори проснулся от выкриков взброд и стука метательных снарядов о деревянные ставни. Через щель в досках он разглядел нападавших. Они выстроились рядами.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 Старик спокойно и целеустремленно прошел мимо него, глядя прямо перед собой. Когда он миновал последних толпившихся у дверей бродяг, в конце улицы бушевала битва из-за темноты, казавшейся лишь уродливой толчеей. Джейкобс повернул в другую сторону, к станции Селитра и аркам Надземки, уходившим на север. Ори помешкал, думая, что в старом теле, наверное, совсем не осталось разума,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 через Кинкин, обитель хиприйских богачей, аристократов и нуворишей, по площади статуй, где стояли вылепленные из слюны фигуры причудливых божеств. Обрывки хиприйских разговоров накатывали волнами, наполняя воздух острым запахом химикатов. Спиральный Джейкобс шел по узким улицам старого города, древнейшего из районов нью бюзона